Неопределенные существительные С точки зрения идей карт реальности, все существительные являются неопределенными. Если я произнесу слова «капуста», «трамвай», «дом» и так далее, то, скорее всего, получится та же история, что и с собачкой. Каждый представит свою капусту или свой вариант трамвая. Именно в этом смысле все существительные в речи человека можно считать неопределенными. В случае с капустой, трамваем и домом дело обстоит проще. Мы с вами видели их в реальности. А как быть со словами «правда», «истина», «страх»? По определению это тоже существительные, Но что они обозначают? Что появляется у людей в голове? Какие картинки, когда они говорят эти слова? Существительные, которые в реальности не существуют и которые нельзя потрогать, называют номинализациями или неопределенными существительными. Слова-индикаторы «решение», «помощь», «страх», «возмездие», «месть», «любовь», «взаимопонимание», «процесс» и так далее. Значение этих слов в карте. Такого типа «существительные» обозначают остановившийся процесс. Ведь за словом «решение» стоит процесс принятия решения. За словом «помощь» стоит «деятельность», «помогать». За словом «страх» стоит действие «бояться» или «страшиться» или «пугаться». То же самое и с другими приведенными словами. Данными словами человек останавливает процесс и как бы выносит его вне себя и фактически говорит, что он с этим больше ничего не может сделать. Вот есть страх и все. Если нам удастся запустить процесс вновь, то мы сможем разблокировать карту в этом участке и тем самым сможем повлиять на человека и помочь ему запустить процессы вновь. Пример первый. Допустим, клиент говорит... Я уже принял решение не подписывать этот контракт. Здесь обращаем внимание на существительное решение. Вы спрашиваете у клиента, «Как именно вы решали?» Здесь ключевой глагол «решали». Я посоветовался с приятелем, потом с женой, затем прочитал заметку в газете, и все это убедило меня отказаться от этого предложения, отвечает клиент. «Только что мы разблокировали процесс принятия решения». Мы уже работаем не с фактом принятого решения, а с процессом, на который мы можем повлиять. И в этом процессе есть три точки опоры. Разговор с приятелем, разговор с женой, прочтение заметки в газете. Если мы сейчас подорвем хотя бы одну из этих точек, то сможем изменить ход событий, вернуть человека к процессу принятия решения и, возможно, получить его согласие на подписание контракта. Например, можно сказать следующее. Простите, а ваш приятель является экспертом в этом вопросе? Насколько квалифицированный совет он может дать? Пример второй. «Я не могу этого сделать, у меня страх сцены», — говорит ваш оппонент. Здесь ключевое существительное страх. Вы уточняете, как именно и чего именно вы боитесь. Здесь ключевым является глагол «боитесь». На этот вопрос вы можете услышать следующий ответ — «Я боюсь, что когда я выйду на сцену, то начну запинаться, все засмеются, и мне станет плохо». Мы вновь разблокировали остановившийся процесс и поняли, из каких этапов он состоит. Думая о сцене, человек, во-первых, видит или чувствует себя выходящим на нее. Во-вторых, представляет, как он начинает запинаться. В-третьих, слышит и видит, как все смеются над ним. В-четвертых, чувствует себя плохо. Целая стратегия, целый процесс, который обозначается словами «страх сцены». Со страхом сделать что-то сложно, а процесс можно изменить. Связь событий тоже. Например, можно спросить человека, «А почему вы решили, что запнетесь? Откуда вы взяли, что над вами обязательно будут смеяться?» Далее вы можете услышать еще какие-то возражения, типа, «Я один раз на первом курсе выступал, запнулся, и все смеялись». Но это будет уже другое возражение, не связанное со словом «страх». Кстати, точно так же, как страх сцены, часто устроен и страх общения с клиентами, ведь у начинающего продавца могут крутиться те же мысли. «Я подойду, позвоню, приду, предложу свой товар, они на меня посмотрят косо, скажут резко «нет», «я почувствую себя плохо», «и зачем я буду подходить?» «Если им будет надо, они сами подойдут». Вот так и теряется инициатива. Что делать?» Когда вы встречаете в речи оппонента подобные несуществующие существительные, ваша задача задать уточняющий вопрос, который перевел бы существительное в глагол, тем самым разблокировав процесс. Такими вопросами могут быть следующие. Как именно вы решали? Как именно и чего именно вы боитесь? Ваша задача понять, из каких этапов состоит этот процесс в карте другого человека и как он устроен. То есть можно учесть, что все разблокировки процессов приводят к тому, что вместо одного слова мы получаем описание целой последовательности действий. Можно предположить, что номинализации являются названием, значком определенных программ действий в голове человека. Если вы имеете дело лишь с названием «страх» или «помощь», то вы не можете знать, что за ними скрывается у конкретного человека – Если вы разблокируете эти программы с помощью выше приведенных уточняющих вопросов, то сможете понять, как эти программы действуют. Ведь для одного человека под словом «помощь» может лежать программа «встань, подойди, поставь чайник на плиту, завари чай, принеси его и посиди рядом», для другого «собери детей, пойдите в зоопарк и дайте мне три часа времени, чтобы сделать эту работу», а для третьего «погладь по голове, скажи, что я умница и дай денег на новый компьютер».